Эпилог. Принцесса. Нью-Джерси. Декабрь 2029 года. Зои и Леон приезжают к Этрин первыми. Это их традиция. Помогают с ужином, перемывают кости коллегам и выслушивают последние новости Формулы-1. За 10 лет они окончательно сроднились, и трудно даже представить, что их семья не связана кровью. «Маугли!» Зовёт Кэтрин, услышав шум из гаража. «Увижу тебя рядом с Теслой или лишу Дина -наггетсов». Дверь в гараж открывается, и в гостиную заваливается мрачный Томми Гибсон. Худющий, как палка, кудрявый кореец, он уже выше всех в классе и к своим десяти годам вытянулся до пяти с лишним футов. Примечание. 5 футов — это 152,4 сантиметра. Конец примечания. Кэтрин никак не может заставить его стричься, так что тёмные волосы уже почти лежат на плечах и делают Томми действительно похожим на Маугли. «Иди сюда», — машет Кэтрин, опять растрёпанный. «Сам могу». Он достаёт чёрную резинку из-под дивана и наскоро собирает хвост. «Я у себя». «Том, что она там делает? У неё там семья!» — огрызается Томми и вбегает по лестнице на второй этаж. Отчётливо слышен грохот захлопывающейся двери, и Кэтрин, закатив глаза, возвращается к рисоварке. «Нам же лучше», — комментирует она. «Боже, храни пубертат!» Зои и Леон переглядываются. Каждая стадия взросления Томми проходит у них на глазах. Леон убирает с олба седые волосы. Ему тоже пора бы подстричься. И продолжает разделывать мясо. «Ты бы присела», — замечает Кэтрин. «Вот, почисти перец, пожалуйста». Интересно, как ей удавалось до самых родов быть такой активной. Зоя всего лишь на седьмом месяце, но она устает каждое утро, открывая глаза. Впрочем, её ситуация действительно сложнее. Когда она сказала Леону, что вряд ли сможет дважды решиться на беременность, он словно принял это на свой счёт. И вот теперь у неё в животе сразу двое. Несложно угадать, кто из них испытывает больше счастья по этому поводу. Правда, вопрос с наследованием становится той ещё задачкой. «Зря ты гоняешь его из гаража», — решается сказать Леон. «Ему же интересно». «Тебе твоя Тесла надоела?» — уточняет Кэтрин и отправляет в рот кусочек моркови. «Только скажи, я ему сама выдам отвертку». Аргумент принят. «Мне хватило, когда он открутил с моей Тойоты фару», — уверяет она. «Теперь у нас договор не трогать машины в гараже». «Кстати», — вспоминает он, — «оставь ключи от Индиго. Её пора отогнать на техосмотр». «Забей, я уже справилась в прошлом месяце». «Слышала?» — возмущённо поворачивается Леон. «Она теперь без меня справляется». «Не переживай, мне ты нужен в двойном объёме», — успокаивает его Зои. С улицы слышится шум мотора, и Кэтрин выглядывает в окно и оставляет овощи в покое. «Приехали», — бросает она. «Маугли! Эви приехала!» Вопреки своему обыкновению, Томми не спешит вниз, как он делал всегда, только услышав это имя. К тому моменту, как он, неожиданно расчесанный и переодетый в чистое, степенно спускается по лестнице, дом уже наполняется весёлым шумом. Барнсы. Гэри, ещё более раздобревший и отрастивший небольшой живот, Зои ему, конечно, не сравнится, сгребает в медвежье объятия Кэтрин и довольно жмурится. «Ничего себе!» — подходит он к Леону. «Ты совсем седой». «Угадай, из-за кого?» — в шутку отвечает он. «Точно не из-за меня!» — хохочет Гэри. «Зои! Ничего себе! У тебя там что, двойня?» Они редко видятся. В 21-м году «Фэллоу перевела завод в Канаду, чтобы не допустить утечки чертежей Ховера. Единственным, кому можно было доверить его управление, стали Гэри и Пайпер, которая в пандемию окончательно перевела свою компанию на удалёнку, уехала вслед за ним. Мисси родилась уже в Канаде. Пайпер мало изменилась за 10 лет, так и выглядит ребёнком. Смеётся над шуткой Гэри и тоже подходит, чтобы обняться. Их две дочери-погодки, Эвелин и Мисси, сначала предпочитают раздеться и только потом по очереди запрыгнуть на Леона. Они совершенно разные. Эви похожа на маму, такая же мелкая и рыжая, а характером пошла в отца. Три года назад, чтобы хоть как-то направить этот сгусток энергии в мирное русло, барнцы отдали её на местный картинг, а теперь никак не могут придумать, как перевести дочь в Европу. Канада становится для неё слишком мала. Мисси, наоборот, внешне пошла в папу. Русые волосы, серьёзный серый взгляд. От мамы у неё бесконечная любовь к играм, а от бабушки — старушечье понятия о том, что верно. Когда Эви, обойдя взрослых, бежит к своему лучшему другу Томми, тот вдруг выпрямляется и становится ещё больше похожим на палку. Его неловкие движения что-то напоминают. «Леон!» — зовёт Зои, чтобы не подниматься. «Посмотри на них!» «Дело плохо!» — улыбается Леон. «У нас тут первая любовь!» «А где чемодан Эви?» — вспоминает Кэтрин. «В машине!» — спохватывается Гэри. «Сейчас принесу!» «Уверены, что не хотите оставить и мисси тоже?» «Пусть они отдохнут друг от друга!» — отмахивается Пайпер. «Тем более Сеп и Стефани её обожают!» «Куда в этот раз?» — спрашивает Зои. Она заканчивает с перцем и тянется к моркови, которую бросила Кэтрин. Раз уж давление не позволяет ей долго ходить, стоять или вообще находиться на ногах, пусть от неё будет хоть какая-то польза. «Филиппины», — отвечает Пайпер. «Нам нужно тепло, пляж и ничего не делать». «Здорово они придумали». Раскидывать дочерей по разным семьям, заново переживая собственный медовый месяц. Зои иногда кажется, что стоило соглашаться на детей раньше. Теперь они будут самыми младшими в семье, и когда подружатся со старшими, пройдёт лет 20. Пока они распихивают детей по углам, а еду в духовку, на пороге успевают появиться Эдвардс. Джек с лёгкой проседью, но такими же горящими глазами, как и всегда, а Флоренс — с тихим спокойствием в мягкой улыбке. Из них годы ей больше всех к лицу. Оно деформировалось, стало окончательно колумбийским, словно Флоренс приняла себя и свою идентичность. Это же касается и фигуры. «Привет!» — она обнимает Гэри. «Ничего себе ты раздобрел! Откуда ты взял живот?» «Фло!» — возмущённо округляет глаза он и поворачивается к Джеку. «Это ты её надоумил так говорить?» «Не волнуйся, он тебе идёт. Как мне, мой зад», — смеётся Флоренс. Она и правда округлилась. Джек тут же обхватывает её за бёдра и тянет на себя, целуя в щёку. «Божественный зад», — подмигивает он. «А я тебе говорила, что пузо заметят», — язвит Пайпер, вынося тарелки в гостиную. «Это не пузо», — возражает Гэри, «а комок нервов». «Вспомни, с кем я живу». Между Джеком и Флоренс протискивается пятилетний Рауль, которому пришлось самому раздеваться. Он устало вздыхает, оставляет матери свою курточку и по очереди обходит каждого из них, здороваясь и снисходительно позволяя себя обнимать. «Добрый день, дядя Леон», — заканчивает он. «Мама!» Вернувшись к Флоренс, он требовательно протягивает руку, и та достает из своей сумки книгу. Рауль хватает её, оглядывается, выбирает себе кресло поудобнее и влезает туда с ногами. Он научился читать в три года, и только потому, что Флоренс до тошноты устала читать ему вслух, а прежде чем Рауль Эдвардс даже начал говорить, он уже умел закатывать глаза. Всё, что Кэтрин переживает с пубертатом Томми, Эдвардсы встретили с рождения. Так... «Через двадцать минут садимся за стол», — объявляет Кэтрин. Братья собираются на улице посмотреть на новую машину Джека. Флоренс и Пайпер отвлекаются на обсуждение какой-то новости о бессмертном докторе Кто, а Зои так и остаётся сидеть на своём месте. «Скоро пройдёт», — обещает Кэтрин, обнимая её за плечи. «Когда ты идёшь в отпуск?» «После рождественских каникул уже не выйду», — улыбается Зои. Не лучшая была идея с двойней. «Так говоришь, словно у тебя это под контролем», — смеётся та. «Я написала Леону, там есть новые витамины. Сильно не поможет, но хоть немного укрепит». «Как ты?» — поворачивается Зои. «Хорошо. Я тебе не рассказывала. Патрик переехал в Нью-Йорк. Мы решили попробовать. Это же здорово. Не знаю, как сказать остальным», — поджимает губы Кэтрин. «Да и рано что-то говорить, мы пока только ходим на свидание». 10 лет, Кейт». «Я отправлю Леона к Эдвардсам», — обещает Зои. «Ты приедешь и всё мне расскажешь в грязных подробностях». «Договорились», — смущённо улыбается она. Краем глаза Зои замечает, как приоткрывается дверь в гараж, и Кэтрин, кажется, тоже. По крайней мере, она мгновенно напрягается. Оттуда величественно выходит мисси Барнс, которая быстро ориентируется кто где, распахивает дверь на улицу и зовёт Леона. «Что случилось?» — заглядывает он. «Дядя Леон», — обстоятельно говорит мисси, — «я считаю, что вы должны знать. Там в гараже Томи и Эви разбирают вашу Теслу». «Мисси», — слышится рёв Гэри, — «чему я тебя учил?» «Быть честной», — гордо отвечает она. «Не сдавать сестру!» «Твою мать!» — вздыхает Кэтрин. «Маугли!» В доме поднимается переполох. Она вытаскивает Томми из гаража за ухо, а Эви берёт на себя сама Пайпер. Взрослые смеются, дети возмущённо вопят. Мисси Барнс достаёт из маленького рюкзачка геймпад и усаживается на пол позади кресла Рауля. «И у нас такие будут!» Обнимает Зоя и Леон, вернувшиеся из гаража. «Я нашёл нам дом на Вест-Виллидж. Давай съездим после выходных». «Мы не успеем его обставить до родов», — вздыхает та. «Сам этим займусь», — обещает он. «Будешь тыкать пальцем в каталог». «А вдруг наши дети будут похожи на них?» Томми как раз вырывается из цепких рук Кэтрин и встаёт между Эви и Пайпер. Он выше их обеих». «Я больше боюсь, что наши дети будут как он», — кивает Леон на Рауля, который поджимает губы и снова закатывает глаза. «Кстати, у меня для тебя подарок», — вспоминает Зои. «Он в сумке». Порывшись, она достает белый конверт и торжественно вручает его Леону. «Что там?» — притворно хмурится он. «На этот подарок снова нужны мои деньги?» «В какой момент наши деньги стали твоими?» — уточняет она. Когда Леон разворачивает обычный белый лист бумаги и пробегается глазами по строчкам, брови сходятся уже по-настоящему. «Уведомление об уходе?» «Я приняла решение развиваться в другой сфере», — улыбается она. «Так что в офисе после праздников меня не жди». Они говорили об этом последний год. Зои отказывается быть домохозяйкой, а Леон всего лишь вспоминает о том, как рос с нянями, гувернантками и школами-пансионами. Ему страшно, что их дети будут видеть родителей реже, чем чужих людей. И как бы Зои ни отбивалась, растущие внутри существа здорово меняют ценности. Они трясут их, перемешивают, и вдруг требования общества и слова родителей о необходимости быть лучше всех и во всём начинают отбрасываться, как шелуха. А в душе остаётся только истинное, то, что на самом деле нужно. «Я не готова посвятить всю жизнь детям», — предупреждает она, «но попробую вернуться в литературу. Так я смогу совмещать, не оставляя близнецов одних, слишком надолго. Это важно для них». Леон закусывает губу и тянет Зои в свои объятия. Ему ничего не нужно говорить. За десять лет она научилась слышать его чувства в бьении сердца. Рождение детей не сделало ни Барнсов, ни Эдвардсов, ни Кэтрин менее счастливыми. Не помешает оно и Зои с Леоном. «Давайте садиться ужинать», — объявляет Кэтрин. «А потом Томми и Эви вернут в машине всё, как было». «Новая Тесла» выдыхает Леон на ухо Зои. «Нужно завести, что попроще для поездок сюда». Его телефон нарушает секундную тишину звонком, и он, поморщившись на экран, берёт трубку. «Да, матушка». «Понял», — вздыхает он. «Возьмите, пожалуйста, синюю карточку». «Есть ещё в мире вещи, которые не меняются. Мама Леона, например». Они рассаживаются по местам. Взрослые, дети — все вперемешку, так как впервые собрались на Рождество 10 лет назад, так как собираются каждый год и будут делать это и дальше. Большая, шумная и бесконечно тёплая семья, которую создали четыре парня из Манчестера. «Фэллоу просуществовала многие годы, сохраняя главный принцип своей работы — Все её акционеры трудятся на благо компании. Ни один внешний инвестор не смог её перекупить. Томас Гибсон вписан в историю как создатель ховера, внешнего двигателя для автомобиля, позволившего поднять его в воздух. Его имя никогда не будет забыто. Эвелин Гибсон Барнс прошла мощную школу в автоспорте, гоняла в женской лиге формулы, но стала первым в мире чемпионом в гонках на ховер -карах. Гэри и Пайпер Барнс прожили вместе 30 лет. В 2048 году, в возрасте 60 лет, Гэри был найден мёртвым в своём гараже. Пайпер пережила его на 19 лет и, выйдя на пенсию, стала популярным стримером онлайн-игр. Управление заводом в Канаде взяла на себя их младшая дочь, мисси Макрори. Рауль Эдвардс преподавал современную английскую литературу в Корнельском университете. Он женился на Софи Эвинг, чем расстроил отца до угроз, шантажа и сердечных капель, но остался непреклонен в своём решении. Джек и Флоренс Эдвардс всю жизнь поддерживали молодых деятелей искусства и развивали свой благотворительный фонд. На их счету 1272 парня, получивших высшее образование благодаря этой поддержке. Томас Гибсон-младший стал главным конструктором «Фэллоу В 2046 году, построив первый гражданский ховеркар, модель получила название Тыковка. Томми женился на подруге детства Эви Барнс и стал её главным фанатом, не пропустив ни одной гонки. Кэтрин Гибсон посвятила свою жизнь развитию Fallowhand. Она и её старый друг Патрик съехались в 2030 году, хотя так и не поженились. Совместных детей они не завели, но часто принимали у себя в гостях близнецов Гамильтонов. Леон и Зои Гамильтон провели свою старость в родовом поместье в Англии, передав управление компанией сыновьям. В 2034 году цикл романов Зои получил статус бестселлера по версии «Нью-Йорк Таймс». В офис она более не возвращалась. Эту историю для вас рассказала... САМИР ХОЛЛАНД